Глава седьмая В то время как Маги и Фред продолжали разрабатывать план кампании против дикого либерализма, как Уоррен темной ночью возвращался к себе в горы, как Белль, прежде чем лечь спать, снимала свое шпионское платье, по ту сторону Атлантики двое собирались поужинать. Ровно в семь вечера Бенедетто де Мансони, он же Бен, искал уединенный уголок в ресторане «Дзекки» на углу Нью-Йоркской 52-й улицы и 11-й авеню, куда он не заглядывал уже лет 15. «Раньше это был французский ресторан», разочарованно пояснил он своему гостю. Вывеска осталась прежней, но теперь на месте шикарного французского бистро располагалось обыкновенное безликое заведение. В приступе сладкой ностальгии Бен увидел себя за круглым столом в окружении своих товарищей – Фрэнка де Вито, Грега Маркезе, Уилла Фогеля – в процессе расшифровки французских названий в меню. «Это что такое? Пом де Тер аля Лайонезе? А, Лайонези?» До позднего вечера они попивали лучшие французские вина, по 200 долларов бутылка, а потом шли трудиться. Их банда контролировала несколько ночных клубов в дорогих кварталах, где главной их работой было принимать даровую выпивку от хозяев заведений да приглашать за свой столик девиц. Кроме нескольких особых случаев, когда парни из соперничающей группировки проявляли излишнюю активность, их ночи сменяли одна другую, похожие как две капли воды. «Вот это жизнь по мне», — вздохнул он. После того, как его дядя Мансони дал показания, присутствие Бена стало вдруг нежеланным в местах, где он привык промышлять и отдыхать. Он уехал в Гринбей, штат Висконсин. Там быстро проел все свои сбережения, очень скромно учитывая столько лет безупречной службы в самом средоточии нью-йоркской ночной жизни, и устроился кассиром в салон видеоигр. Какое-то время он еще пытался найти работу, где нашлось бы применение его единственному таланту – подрывному. Как и всякий другой природный дар, Талант Бена был необъясним. Он никогда не интересовался ни физикой, ни химией, но при этом умел приготовить нитроглицерин отличного качества, который высоко ценился во всех пяти районах Нью-Йорка. Это к нему обращались, когда требовалось, чтобы на месте строящегося здания образовалась зияющая дыра. Сколько торжественных открытий было сорвано благодаря ночным операциям Бена и его друзей, Вы в подобной области человеческой деятельности утраченное место восстановить особенно трудно, а потому он вынужден был смириться со своей новой жалкой работенкой. Сегодня ничто больше не тревожило по ночам его сон. Кроме тех редких случаев, когда его дядя Джанни, живший за тысячи километров, тайком от ФБР звонил ему, чтобы поручить деликатную миссию. Бен ничем особенно не рисковал, придя к Дзекке. Теперь здесь не встретишь никого из прежних времен. Тут все изменилось. Меню, оформление зала, клиентура. Там, где когда-то среди консоме из спаржи и фрикасе из кролика в белом вине красовались костюмы и платья от лучших кутюрье, сегодня сидели футболки и бейсболки, поедая лук колечками до да мяса на ребрышках. «Прости, мистер Дито», — сказал он своему визави. «Я хотел угостить тебя пижонно а-ля Звучит дико, но это вкусно. Ничего, я предпочитаю, есть то, что понятно по названию. Только, пожалуйста, не называй меня мистером Дито, когда мы вместе. Тот, кого в преступном мире Нью-Йорка называли мистером Дито, на самом деле звался Ласло Прайер. Вернее, родился-то он как Ласло Пирож, но его родители, венгерские иммигранты, переделали впоследствии свою фамилию на американский лад. В поисках средств к существованию Ласло еще мальчишкой поступил на работу в бар Биби, да так и остался там навсегда. Вот уже более 30 лет он был неотъемлемой частью этого заведения, работником за все, про все, Уборщиком, официантом, кладовщиком, сторожевым псом и ночным сторожем. Он устроил себе в подвале лежанку и смиренно жил там между трудами и издевательствами уголовников, сделавших бар Биби своим притоном. Однако он никогда не приобрел бы той известности, которой пользовался в криминальных кругах, если бы не его поразительное сходство с одним из главарей, знаменитым Джованни Мансони. Благодаря этому сходству за ним и закрепилось прозвище «Мистер Дито», «Господин такой же». Сам Джованни сходство никогда не замечал. Первым, кто обратил на это его внимание, был Энтони де Бьязе. «Джанни, а тебе не кажется, что этот официант похож на тебя?» «Да отстань ты». «Не, точно, прям твой двойник. Эй, ребята, глядите-ка, вам не кажется, что этот халдей похож на шефа?» В ту ночь кошмар Ласла Прайера пошел по нарастающей. «Ну точно, смотри, Джонни, форма лица, нос, взгляд, прямо твой брат и все тут». «Да ничего подобного, он вообще ни на что не похож, этот парень. Тощий как фитиль, щеки впалые, кучерявый какой-то, ты шо, издеваешься?» Но Джани ничего не мог поделать, настолько все были единодушны насчет этого фамильного сходства. Скоро оно стало предметом нескончаемых шуток, в том числе и самых непристойных. Меньше чем через полгода уже все, даже другие посетители, даже сам Биби, -Би, хозяин бара, называли Ласла Прайера мистером Дито. Я хотел привести тебя именно сюда, чтобы ты попробовал вкусненького, снова заговорил Бен. Завтра пойдем с тобой в настоящий французский ресторан. Тебе надо привыкать к их кухне, старик.